И будет таким до окончания расследования. У нас по-прежнему остаются двое убитых офицеров полиции, один из которых, хотел бы вам напомнить, никому не причинял зла. Она кивнула, но не стала поворачиваться. Но одной из своих целей вы добились, не так ли? Нас собираются закрывать. Наша единственная цель — поймать убийцу. Наконец она повернулась, подошла к столу и опустилась в свое кресло. Впервые она выглядела как человек, потерпевший поражение. «Вы задумывались, детективы, что если даже кто-то из женщин в этом поселении совершил действия, которые, как они чувствовали, были необходимы для спасения жизни, остальные могут быть совершенно невинны, вы никогда об этом не думали?» Джина кивнул. «Мы немало думали над этим». Когда эти ворота закроются в последний раз, у этих совершенно невиновных женщин больше не останется безопасного места в мире. Те журналисты у ворот будут преследовать каждую из них полной уверенности, что вот она-то и есть хладнокровный убийца. Джина откинулся на спинку стула и сложил руки на животе. «Вы знаете, я очень внимательно наблюдал за освещением этих событий» как все эти телеоператоры и журналисты ломились в ворота, за которыми скрывалось бог знает что, и думал, что в определенном смысле вы были очень умны, Мэгги Холланд. Но, с другой стороны, вы страдали той же снежной слепотой, что и мы, пока занимались этим проклятым делом. Она напряглась в самом деле? Да, в самом деле. Знаете, что бы я сделал, будь это мой поселок? Я бы открыл эти чертовы ворота, пустил бы прессу внутрь. Пусть увидят, что вы на самом деле собой представляете. Показал бы им эту историю с другой стороны, и еще ваш затылок, Мэгги. Показал бы те шрамы, из-за которых и появилась эта изгородь. Когда они вернулись в машину, Магодцы повернулся к Джина. «А ведь ты должен быть бескомпромиссным и жестким». Не могу поверить, что ты ей все это сказал. Джина пожал плечами. Насколько я понимаю, мы не можем арестовать ни Уорнеров, ни Маги Холланд и вообще никого в бит -тароте. По сути, мать твою, мы не можем закрыть незаконченное дело о гибели двух копов. Одна и единственная вещь, которой мы можем добиться в ходе этого расследования, — закрыть поселок. Может, это принесет хоть какую-то пользу. Меня бесит, что это будет полным проигрышем с начала до конца. Вот такая спасательная операция. Ты уж точно откроешь банку с червями. Вот и хорошо. Может, люди и откроют глаза, и может кто-то из них обратится к никчемным идиотам из законодательного собрания, чтобы те прекратили освобождать других бесполезных идиотов, которых мы стараемся ловить и сажать в кутузку. Моготси посмотрел вперед, улыбнулся и включил двигатель. Джина всегда был мечтателем. «Что-то вроде счастливого конца». Джина фыркнул «Итог». «Мы нашли тут людей, безнаказанно совершавших убийство, Лео. И в Питтсбурге то же самое. Если в чате в самом деле был Билл Уорнер, то он чертовски хороший учитель». В этом деле нет счастливого конца, я говорил тебе это с самого начала. Моготси нажал на акселератор, и машина выползла со стоянки. Мы делаем то, что можем, Джина. Может, и не самым лучшим образом, но порой не так уж и плохо. Глава 37. Шериф Айрис Рикер стояла на берегу озера Киттеринг, глядя, как вода лежит коричневый песок у ее ног. Март принес с собой теплый ветер, который напоминал скорее ягненка, чем льва, и через несколько недель лед вместе с очередной машиной исчез в весенних промоинах. Сегодня, когда поверхность озера была в ровных белых барашках, Айрис думала, что оно не так уж отличается от того, каким было в январе, когда волны были скованы льдом. Она услышала у себя за спиной, как тяжелые шаги Сэмпсона давят отсыревший песок. «Рановато для плавания, шериф», — сказал он, подойдя к ней. «На самом деле я думала о рыбалке. Окуня нельзя брать до следующего месяца. Здесь вы сможете таскать только плотву и бычков. Их никто не ест, потому что у них вкус грязи».